«В чем дело?» — шепотом спросила Флора. «Ни в чем», — ответил я и распахнул дверь. «Я знал, что квартира сдавалась частично обставленной. Часть мебели, что шла вместе с ней, оставалась на месте. Софа, журнальные столики, несколько стульев, обеденный стол». Но все, что принадлежало Джулии, исчезло. На полу лежал новый ковер, а сам пол был заново отполирован. Похоже, квартиру еще не успели сдать новому хозяину. Никаких личных вещей видно не было. Мы вошли в квартиру. Я притворил дверь и начал обход комнат, сбросив с нас колдовскую пелену. Все вокруг стало ярче и отчетливее. Ты вряд ли здесь что-нибудь найдешь, заметила Флора. Я чувствую запах дезинфекции, воска и краски, я кивнул. Прозаические возможности, похоже, исключаются», — ответил я, — «но я хочу попробовать кое-что другое». Я заставил свой мозг успокоиться и, призвав Логрус, воспользовался его зрением, надеясь таким образом заметить малейший след какого-либо магического воздействия. Медленно меряя шагами гостиную, я тщательно осмотрел все, что в ней находилось. Флора начала самостоятельные поиски, заключавшиеся, главным образом, в заглядывании под столы и стулья. Ни одна вещь, ни большая, ни маленькая, не ускользнула от моего внимания, но я так и не нашел ничего примечательного и перешел в спальню. Должно быть, Флора услышала, как я внезапно... Тяжело задышал, потому что мгновенно оказалась в спальне рядом со мной и уставилась на шкаф, перед которым я стоял. «В нем что-то есть?» — спросила тетушка, протянув руку к шкафу и тут же отдернув ее. Нет, за ним. Во время уборки квартиры шкаф передвинули. Раньше он стоял на несколько футов правее. Чтобы посмотреть, что находится за ним, я передвинул его вправо на прежнее место. «Тут я тоже ничего не вижу», — заявила Флора. «Я взял ее за руку и увеличил силу Логруса». «Надо же!» — воскликнула она, обнаружив на стене едва заметные прямоугольные очертания. «Похоже на диверной проем!» Я внимательно оглядел стену. Тусклые угасающие линии, полоски огня. Очевидно, это своего рода печать, и она скоро должна погаснуть. «Это и есть дверь», — произнес я. Флора потащила меня в соседнюю комнату, чтобы посмотреть на это же место стены с другой стороны. «Здесь ничего нет», — заметила она, — «проем не сквозной». «Все верно. Дверь ведет в другое место». «Куда?» туда откуда явилось чудовище убившее Джулию. а ты сможешь открыть ее я готов стоять возле нее сколько угодно чтобы сделать это я вернулся в спальню и снова стал изучать стену мерлин сказала флора когда я отпустил ее руку и поднял свою перед собой Тебе не кажется, что настало пора связаться с Рэндомом и рассказать ему обо всем, что случилось, и, между прочим, позвать на помощь Джерарда, чтобы ты не один стоял здесь, когда дверь откроется? Наверное, пора, но я не хочу. Почему? Потому что Рэндом может мне этого не позволить. И, возможно, будет прав. Я отпустил руку и повернулся к Флоре. Согласен. Рэндому следует все рассказать. Пожалуй, я и без того слишком долго медлил. Итак, я попрошу тебя сделать следующее. Возвращайся назад к машине и жди меня. Если я через час не вернусь, свяжись с Рэндомом и все ему расскажи. «Не знаю», — с сомнением в голосе ответила она. «Если я приду одна, Рэндом спустит на меня всех собак. Объясни ему, что я настаивал, и что у тебя не было выбора. Что есть чистая правда, если ты на секунду задумаешься?» Флора надула губы. «Мне не хочется оставлять тебя здесь, хотя и не тянет оставаться самой. «Дать тебе ручную гранату?» Она начала открывать свою сумочку. «Нет, спасибо. А для чего ты ее с собой носишь?» Тетушка улыбнулась. «В этой тень лучше ходить вооруженный. Может, при случае пригодится. Ну, ладно». Иду ждать. Она легонько поцеловала меня в щеку и отвернулась. Постарайся встретиться с Фьеной, — добавил я, — если я не появлюсь. Расскажи ей обо всем. Возможно, она сумеет взглянуть на дело свежим взглядом. Флора кивнула и ушла. Я подождал, пока дверь не захлопнулась и сосредоточил внимание на огненном прямоугольнике. Его очертания казались равномерными, однако в одних местах линия слегка утолщалась и пламенела, в других делалась тоньше и была тусклой. Я провел правой ладонью вдоль всей линии на расстоянии дюйма от стены и почувствовал легкое теплое покалывание. Оно явно сильнее ощущалось над более яркими отрезками линии. Очевидно, здесь дверь запечатана слабее. «Отлично!» «Значит, я скоро смогу определить самое слабое место, где и следует применить силу. Я плотнее слился с логрусом и подождал, пока пальцы не стали достаточно твердыми. Казалось, у меня на руках тонкие перчатки». Тверже железо, чувствительнее языка. Я поднес правую руку к огненной линии на уровне бедра, дотронулся до самого яркого места и, почувствовав знакомую магическую пульсацию, стал проталкивать руку глубже, пока не проткнул линию насквозь. Такие же манипуляции я проделал чуть повыше на левой стороне прямоугольника. Стоя у стены, я ощущал присутствие силы, запечатавшей дверь. Мои прочные удлиненные пальцы пульсировали и подергивались. Я пытался просунуть их дальше вдоль огненной линии, сначала вверх, потом вниз... Правой рукой удалось это сделать в обоих направлениях немного лучше, чем левой, но двигаться дальше мешало сопротивление твердого материала. Пришлось выжать больше силы из Логруса, плавающего в виде спектра во мне и передо мной, и влить эту энергию в огненные пальцы — Облик Логуруса при этом изменился. Когда я попытался продолжить работу, правая рука опустилась вниз примерно на фут, прежде чем ее остановилась сильная пульсация. Вверх удалось подняться почти до конца. Я вновь занялся левой рукой. Наверх она поднялась до самого конца, зато вниз не прошла и 6 дюймов с которой я начинал. Тяжело дыша и чувствуя, что весь взмок, я накачал еще немного силы в перчатке и заставил свои мощные пальцы двигаться вниз. Сопротивление возросло, сильная пульсация поднималась по моим рукам, проникала в самую сущность моего «я». Тогда я сделал небольшую передышку и вновь Прибавил силы логрус, вспыхнул и сжался, а я обеими руками принялся с двух сторон прорезать огненную линию по направлению к полу. Потом, задыхаясь, встал на колени и проделал тоже вдоль пола этот портал. Явно никогда больше не собирались раскрывать. Соответственно, пользоваться мне приходилось не мастерством, а грубой силой, когда обе мои руки, прорезавшие с двух сторон нижнюю линию, встретились, я поглядел на результат своих трудов. Слева, справа и внизу тонкая красная линия превратилась в широкую пламенеющую ленту. Даже на расстоянии чувствовалась ее пульсация. Я встал, поднял руки, и принялся за верхнюю линию, двигаясь от углов к центру. Теперь работа пошла веселее. Казалось, сила уже открытых линий увеличивала давление моих рук. Они так и плыли к середине, а когда встретились, мне показалось, будто я услышал легкий вздох. Я постоял несколько минут, отдыхая, собираясь силами, размышляя, пытаясь заставить нервы успокоиться. Я знал лишь, что эта дверь ведет в другую тень, то есть можно ожидать чего угодно. Например, когда я ее открою, что-то выпрыгнет и нападет на меня. С другой стороны... Дверь ведь какое-то время была запечатана. Скорее всего, ловушка будет иного рода. Вполне возможно, я открою дверь, и ничего не произойдет. Может, мне просто надо будет выбирать, войти или стоять, где стою, и глядеть в пустоту. А может, и смотреть-то там не на что. Итак... Я еще раз укрепил пальцы с помощью логруса, уперся в дверь обеими руками и толкнул ее. Правая сторона двери скрипнула. Я навалился на эту сторону. Дверь внезапно распахнулась. Я стоял и смотрел на жемчужного цвета туннель в нескольких шагах от меня, неожиданно расширяющийся. Под его потолком дрожала волнистая, зыбкая дымка, какая висит над дорогой в жаркий летний день. В ней плавали красные точки и неясные темные очертания. Я подождал с полминуты, Никто не выпрыгнул и не напал. Я предупредил фракер о возможной опасности, снова вызвал логрус и, ощупывая все вокруг его длинными конечностями, вошел в туннель. Внезапный порыв воздуха за спиной заставил меня оглянуться. Дверь захлопнулась и уменьшилась. Теперь она казалась мне отдаленным крошечным красным прямоугольничком. Разумеется, сделанные мною несколько шагов могли отнести меня очень далеко, если таковы законы этого места. Я продолжал идти. Навстречу мне летел горячий ветер. Он окутывал, поглощал меня. Туннель сужался. Воздух передо мной продолжал искриться и плясать. Идти становилось все труднее, словно я поднимался в гору. Сверху донеслось что-то вроде хрюканья, но кто его издавал, мне не было видно — Пошарив вытянутой конечностью логруса и слегка задев что-то, я ощутил ауру опасности, и тело фракер стало подергиваться. Я вздохнул. Ничего удивительного. Легкого пути здесь и быть не могло. На месте того, кто устроил это представление, мне бы тоже не захотелось ограничиться запечатанной дверью Той болван!» прогремела откуда-то сверху. Я продолжал двигаться вперед. Я сказал «стоять!» прозвучало снова. Я сделал еще несколько шагов, и все поплыло у меня перед глазами. Туннель сузился. Справа и слева ко мне подступили шершавые стены. Потолок опустился... Дорогу мне загородила здоровенная туша, похожая на пурпурного Будду, с ушами, как у летучей мыши. Остальные детали я разглядел, когда приблизился к этой твари. Торчащие из пасти клыки, желтые глаза без век. На огромных руках и ногах длинные красные когти. Чудище сидело посреди туннеля и не делало даже попыток подняться. Одежды на нем не было. Огромное распухшее брюхо, лежавшее на коленях, закрывало все топ, почему обычно определяют пол. Голос у него, однако, был хриплый, мужской. «Привет!» — сказал я. «Славный сегодня денек, правда?» Чудище заворчало. Пахнуло несносной вонью, и воздух, как мне показалось, слегка накалился. Фракер взволнованно задергалась, и я мысленно успокоил ее. Чудище наклонилось вперед и провело ярким ногтем пограничную черту на каменном полу. Я остановился перед ней. Переступи эту черту колдун, и тебе крышка, сказала оно. А почему, спросил я. Потому что я так хочу. Никак собираешь пошлину. Назови цену, предложил я. Чудище покачало головой. «Тебе от меня нет откупиться!» «А с чего ты взял, что я колдун?» Оно открыло свою грязную зубастую пасть, и в горле у него что-то забринчало, словно потрясли лист жести. «Я понял это по твоим щупальцам!» Типичная уловка колдунов. К тому же кто, кроме колдуна, сумел бы попасть туда, где ты стоишь? Вижу, ты не очень-то уважаешь колдунов. Я их ем, был ответ. Я скорчил рожу, Думая, какой бы фортель из моего старого арсенала мне выкинуть. На вкусах не спорят. Но что толку от туннеля, если по нему не пройти, не проехать? Как же мне пройти? Не пройдешь. Даже если разгадаю загадку? Меня на это не купишь». Надменно произнесло чудище, но в глазах у него вспыхнул огонек. Ну, ладно, черт побери. Что это такое? Зеленая и красная. Ходит по кругу, по кругу, по кругу. «Да ты знаешь сфинкса!» «Проклятие!» — взревело оно. «Ты слыхал?» — я пожал плечами. «Ну, повсюду случается бывать, а вот здесь бывать не случится!» Я уставился на чудище. У него наверняка есть особая защита от магических атак раз оно поставлено здесь, чтобы уничтожать волшебников. А уж физические данные более чем солидные. Интересно, как быстро оно бегает? Может прошмыгнуть мимо и побежать? Нет. Лучше обойтись без подобных экспериментов. Мне в самом деле до зареза нужно пройти, попытался я уговорить его. Экстренное дело! Перебьёшься. Послушай, какая тебе с этого корысть? Довольно поганая работенка сидеть посреди туннеля. А мне нравится. Я для этой работы и создан. А как же ты пропускаешь сфинкса? Магические существа не в счет. Хм... Не вздумай втюхивать мне, что ты и есть настоящее магическое существо. И не пытайся выкинуть какой-нибудь колдовской фортель. Я эти штучки насквозь вижу. Верю, верю. Между прочим, как тебя звать-то? Чудище фыркнуло. Можешь звать меня Скров, так проще. А тебя? Меня зови Кори. Ладно, Кори, я не прочь потрепаться с тобой, правила позволяют. У тебя есть три варианта на выбор. Один из них дурацкий. Ты можешь вернуться назад, целый невредим. Можешь устроиться там, где стоишь. И сиди себе здесь сколько хочешь. Я и пальцем тебе не трону, покуда будешь паенькой. А самое глупое, что может взбрести тебе в голову, это переступить черту, которую я провел. Я тебя тут же прикончу. Это порог, а я его хранитель. И никого не пропущу. Спасибо, что объяснил. Это часть моей работы. Ну так, что ты выбираешь? Я поднял руку. Силовая линия сделала кончики моих пальцев острыми, как ножи. Фракер свесилась с моего запястья и стала изящно раскачиваться. Скров ухмыльнулся. Я пожираю не только колдунов, но и их помощников. На такое. Способное лишь существо из первозданного хаоса. Попробуй, косунься. Из хаоса? Ты сказал, из первозданного хаоса? Да, так оно и есть. Против них не устоит никто. Кроме властелина хаоса парировал я и сосредоточил все внимание на определенных точках внутри своего тела. Тяжкая работа. Чем быстрее делаешь это, тем болезненнее ощущение. Снова послышался звук, похожий на бренчание жести. — А знаешь, каковы шансы, что сюда вздумает явиться властелин хаоса? — презрительно спросил скров. Мои руки стали удлиняться... Я наклонился вперед, рубашка лопнула у меня на спине, кости лица зашевелились, грудь стала надуваться и расширяться. «Похоже, тебе не повезло!» — произнес я, когда трансформация была окончена. Черт! «Побери!» — пробормотал скров, когда я перешагнул черту. Глава третья. Некоторое время я постоял у выхода из пещеры. Левое плечо болело, правая нога ныла. Я знал, что если сумею взять себя в руки и вытерпеть боль до трансформации, то после анатомической перестройки она сама утихнет. Этот процесс требует значительных сил. После него чувствуешь себя довольно усталым, а двойное превращение после стычки с Хранителем вовсе измотало меня. Итак, я отдыхал в пещере, которая, очевидно, соединялась с жемчужным туннелем и думал о том, что мне предстояло сделать. Далеко внизу и слева простиралось ярко-синее, очень бурное море, волны с белыми гребнями Бешено обрушивались на серые прибрежные скалы. Порывы ветра разносили брызги. В просвете между облаками виднелся радуга. Прямо передо мной лежала искореженная, изрезанная трещинами дымящаяся земля, а на расстоянии мили отсюда возвышались высокие темные стены, окружавшие громадный и очень странный замок, который я тут же окрестил Горменхаустом. Он представлял собой смешение самых различных архитектурных стилей, а по размерам превосходил дворец Амбера. К тому же Горменгхаст был осажден. Перед стенами расположились войска, главным образом на невыжженной земле, где еще осталась растительность зеленая, хотя и сильно вытоптанная трава и деревья. У осаждающих были пожарные лестницы и стенобитная машина. Хотя в этот момент лестницы и таран лежали на земле. У стен замка дымились небольшие домишки. Очевидно, сгорела целая деревня. Здесь и там на земле лежали тела. Я перевел взгляд направо и увидел над этой огромной цитаделью сверкающее белое образование, вроде выступа мощного ледника, над которым ветер кружил снежинки и кристаллики льда. Белесая мгла, словно висящий над морем туман, заволокла выступ. Казалось, ветер здесь царит повсеместно — Он забывал и вокруг меня, и гудел где-то над головой. Когда я, наконец, вышел из пещеры и взглянул наверх, то понял, что нахожусь посреди склона высокого каменного холма или невысокой горы, смотря, как оценивать такие вещи. Я почувствовал слабый удар по спине, а когда обернулся, то не увидел больше входа в пещеру».